так вот в чем дело, так вот почему он так струсил и так взволновался, так вот почему она стоит в углу и не уходит, и не может уйти. «Дураки!» — сказал он презрительно и веско. «Дураки!» — повторил он громче и слегка повернул голову к двери, чтобы слышали те, к кому это относится, а относилось это к тем... кого недавно он называл молодцами и кто в излишке усердия подробно рассказал ему о готовящемся покушении. Ну, конечно, думал он глубоко, внезапно, окрепшую и плавную мыслью, ведь это теперь, когда мне рассказали, я знаю, и мне страшно. А ведь тогда бы я ничего не знал и спокойно пил бы кофе, ну, а потом, конечно, это смерть. «Но разве я так боюсь смерти? Вот у меня болят почки, и умру же я когда-нибудь, а мне не страшно, потому что ничего не знаю. А эти дураки сказали в час дня ваше превосходительство и думали, дураки, что я буду радоваться. А вместо того она стала в углу и не уходит. Не уходит, потому что это моя мысль. И не смерть страшна». о знании ее и было бы совсем невозможно жить, если бы человек мог вполне точно и определенно знать день и час, когда умрет. А эти дураки предупреждают в час дня ваше превосходительство. Ста так легко и приятно, словно кто-то сказал ему, что он совсем бессмертен и не умрет никогда. и снова чувствуя себя сильным и умным среди этого стада дураков, что так бессмысленно и нагло врываются в тайну грядущего, он задумался о блаженстве неведенья, тяжелыми мыслями старого, больного, многоиспытавшего человека. Ничему живому, ни человеку, ни зверю, Не дано знать дня и часа своей смерти. Вот он был болен недавно, и врачи сказали ему, что умрет, что нужно сделать последнее распоряжение, а он не поверил им и действительно остался жив. А в молодости было так. Запутался он в жизни и решил покончить с собой, и револьвер приготовил, и письма написал, и даже назначил час для самоубийства — А перед самым концом вдруг передумал: и всегда в самое последнее мгновение может что-нибудь измениться, может явиться неожиданная случайность, и от того никто не может про себя сказать, когда он умрет. В час дня ваше превосходительство сказали ему эти любезные ослы, и хотя сказали только потому, что смерть предотвращена, Одно уже знание её возможного часа наполнило его ужасом. Вполне допустимо, что когда-нибудь его и убьют, но завтра этого не будет. Завтра этого не будет, и он может спать спокойно, как бессмертный. Дураки! Они не знали какой великий закон они свернули с места какую дыру открыли когда сказали с этой своей идиотской любезностью в час дня ваше превосходительство нет не в час дня ваше превосходительство а незве когда неизвестно когда что ничего ответила тишина ничего нет ты говоришь что-то ничего пустяки и Я говорю завтра в час дня.